Глава 17 Дождь стучал по дороге артиллерийской канонады, и Бишоп, мчавшийся по направлению к Ту и к Нему, сосредоточился на управлении машиной. К счастью, движение к этому часу ослабело, и ему удавалось ехать довольно быстро. Он был полон предчувствий. У Краучли, вероятно, были серьезные причины звонить ему в такой поздний час. Если Лин, наконец, он не стал додумывать эту мысль. Лучше не ждать слишком многого. Вскоре Бишоп добрался до тихого тупичка, в котором располагался Ферфилдский дом отдыха, и проехал через ворота на широкий двор. Забыв снять очки, которые сразу покрылись мелкими каплями дождя, он захлопнул дверцу и взбежал на лестницу. Позвонив, сорвал очки и сунул их в нагрудный карман. По внешнему виду огромное здание из красного кирпича можно было принять и за частную школу, и за дом престарелых. И только высоко расположенная небросская вывеска заставляла ощутить мрачноватую атмосферу этого здания. Свет в большей части внутренних помещений был выключен, и от этого дом казался еще более зловещим. Бишоп услышал, как щелкнул замок. Дверь слегка приоткрылась. «Я Крис Бишоп. Доктор Краучли просил меня приехать». Дверь открылась шире, и он увидел невысокую полную женщину. «Да, мы вас ждали, мистер Бишоп». «Входите, пожалуйста». Бишоп вошел в приемный покой и с тревогой обернулся к невысокой женщине, старательно запиравшей дверь. «Моя жена». «Мы проведем вас прямо к ней, мистер Бишоп», произнес кто-то у него за спиной, и он увидел в другом конце комнаты еще одну женщину, сидевшую за регистрационным столом. Она отвернулась от маленькой настольной лампы, слабого света которой было явно недостаточно, чтобы рассеять сгустившийся в комнате мрак. Женщина встала из-за стола и направилась к нему. «Простите за слабое освещение», — сказала она, словно читая его мысли. «После восьми часов вечера мы тушим верхний свет. Считаем, что на наших пациентов это действует успокаивающе». Она была выше, чем та женщина, которая его впустила, и Бишоп понял, что он никогда их раньше тут не видел. Возможно, они были новенькими. Высокая наверняка, поскольку у Ферфилде... «Пациентами никого не называли. Они были постояльцами». «Что произошло с Линн?» – спросил он. «Доктор Краучли не захотел говорить об этом по телефону». Женщины с довольным видом переглянулись. «Полагаю, вы обнаружите явное улучшение, мистер Бишеп, сказала высокая. «Следуйте за мной, пожалуйста». Они подошли к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Низкорослая, засунув руки в карманы белого медицинского халата, пристроилась у Бишопа за спиной. Пока они поднимались, Высокая непрерывно что-то говорила, но он почти не слушал. Он думал о Лин. Коридор второго этажа тоже был освещен только одной слабой лампой, стоявшей на столике в дальнем его конце. И этот тусклый свет привел Бишопа в замешательство. Совершенно непонятно, почему после приемных часов они оставляют такое скудное освещение. Оно действует не столько успокаивающе, сколько угнетающе. Одна дверь приоткрылась, когда они проходили мимо. В комнате за дверью была непроницаемая тьма, но низкорослая торопливо подошла и осторожно оттолкнула кого-то назад. Высокая любезно улыбнулась ему, как будто ничего не произошло. Посещение психиатрической лечебницы всегда слегка нервировало Бишопа, что было вполне естественно. Но в такой поздний час В отсутствии обычной суеты посетителей и персонала, его охватило беспокойство иного рода. Во рту у него пересохло, и он не знал, чем вызвано это необычное напряжение, тревогой лин или жутью здешней атмосферы. Они миновали еще несколько дверей, и Бишоп невольно подумал о том, что скрывается за этими дверями, что происходит в душах этих несчастных. «Вот мы и пришли», Высокая остановилась возле комнаты, которую, как он знал, Линн делила еще с тремя пациентками. В Ферфилде палаты были небольшими, и врачи не видели необходимости отделять своих подопечных друг от друга, хотя и считали, что количество пациентов должно быть сведено до минимума. «Мы не потревожим остальных?» – спросил Бишоп. «Они крепко спят. Я проверяла как раз перед вашим приездом. Можете войти, ваша жена ждет вас». «Доктор Крауч лесней, «Он скоро подойдет. Он хочет, чтобы вы немного побыли наедине». У Бишопа засияли глаза, и напряжение спало. Она... Женщина в белом халате приложила палец к губам, мило улыбнулась и блеснула глазами, заметив его радостное предвкушение. Она открыла дверь и жестом пригласила его войти. Он тихо произнес «Благодарю» и вошел в комнату. Дверь за ним закрылась. Маленький ночник на тумбочке слабо освещал кровать Лин в углу у окна. Она с закрытыми глазами полулежала на подушках. Должно быть, задремала, пока его ждала. Уверенный, что вокруг все спят, Бишоп на цыпочках подошел к кровати Лин. Его глаза увлажнились. Во рту по-прежнему было сухо. «Лин!» – нежно произнес он, присев на краешек кровати. «Лин, ты не спишь?» Он прикоснулся к ее руке, лежавшей поверх покрывала, и легонько потормошил. Лин медленно повернула голову, и он увидел на ее лице усмешку. Он оцепенел и насторожился. «Лин!» Ее глаза были по-прежнему безумны. Безумие сквозило и в ее усмешке. Она начала приподниматься на постели, и бишупу показалось, что другие тоже привстали на своих кроватях, окутанных сумраком. Кто-то захихикал. Губы Лин влажно блеснули, И, откинув покрывало, она потянулась к нему. Он едва удержался, чтобы не отпрянуть. «Не вставай, Лин!» Она улыбнулась. Из-под покрывала выскользнула ее нога. Ее рука легла на плечо бишепа. «Лин!» – хрипло выкрикнул он, когда она взмахнула рукой и вцепилась ему в лицо. Она расхохоталась. И это оказалось вовсе не Лин. Те же черты, тот же рот, те же глаза, нос – Но они были искажены уродливой гримассой. За ее иступленными глазами скрывался кто-то другой. Что-то другое. Схватив ее за руки, Биша отстранился, и она неистово забилась всем телом. Вопя и смеясь, она начала пинаться ногами, и, как бешеная собака, щелкать зубами. Ошеломленный ее силой и напуганный ее состоянием, Биша толкнул ее на кровать. Идиоты, зачем они его вызвали? Или она просто одурачила их, заставила поверить, что идет на поправку. Или все пошло прахом только потому, что Лин увидела его. Она лежала на спине, мотая головой из стороны в сторону. Тонкая ночная рубашка задралась выше колен. Зашипев, как змея, она плюнула, и по его лицу размазалась пена. Он чувствовал, что из темных углов на него надвигаются какие-то тени, но не решался отпустить запястье жены, опасаясь ее острых хищных ногтей. Внезапно кто-то схватил бишепа сзади за волосы, и его голова запрокинулась. Он попытался вывернуться, но рука держала его железной хваткой, в то время как другая обвелась вокруг его шеи. Бишепу пришлось отпустить Лин и вцепиться в руку, сжимавшую его горло. Лин тут же вскочила с кровати, еще раз плюнула ему в лицо и полезла на него, размахивая руками. Они кучей повалились на пол, и женщина у него за спиной отпустила шею. но продолжала крепко держать за волосы у самых корней. Он поморгал, чтобы привыкнуть к полумраку, и перекувырнулся, увлекая Лин за собой. Ему удалось высвободить одну ногу и стукнуть Лин. Она страшно закричала, но Бишоп понимал, что другого выхода нет. Она откатилась, и Бишоп повернулся к женщине, схватившей его за волосы. Безжалостная пощечина оглушила ее, и она завизжала. Даже в темноте он заметил, что это была старуха с седыми всклокоченными кудряшками. Кто-то ударил его босой ногой по лицу. Две женщины в ночных рубашках стояли над ним, скривив лица от ненависти. Они наступали, пиная его ногами и испуская победные вопли. Кто-то упал сверху и вонзил зубы ему в шею. Несмотря на хаос, похожий на кошмарный сон, он понял, что это Лин. Он разжал ее челюсти, но кожа была уже прокушена. И подворотник рубашки хлынула кровь. Он схватил ногу, толкавшую его в грудь, и сильно крутанул. Стоявшая над ним женщина упала навзничь. Он привстал на одно колено и рывком поднялся на ноги, не отпуская Лин. Но был встречен градом ударов в лицо. Он ответил тем же, послав женщину обратно во тьму сильным ударом в лоб. Лин он крепко прижимал к себе, блокируя ее руки. К нему медленно, как призрак, подкрадывалась седая старуха. Она держала на вытянутых руках что-то, похожее на скатанную простыню, которая, как он понял, собиралась его задушить. Он чуть не упал от облегчения, когда дверь за ее спиной приоткрылась, и тусклый свет из коридора резче обозначил тени в комнате. В дверном проеме показались силуэты двух женщин, которые привели его сюда, высокой и низкорослой. «Слава Богу!» – сказал Бишеп, Стоны, хихиканье, вопли и даже судорожные извивы лин внезапно прекратились. Старуха, тащившая скрученную простыню, замерла и оглянулась. Высокая вошла в комнату. За ней вторая. Широко распахнув дверь, они встали у стены, и Бишо услышал, как Высокая сказала «Проучите его». Они повалили в комнату. Одержимые, размахивающие руками существа из преисподней. Женщины в бесформенных блеклых платьях, служивших ночными рубашками. Мужчины в таком же одеянии. Биша попятился, почти поверив, что это сон. Лин высвободилась, и ему на плечи набросили скрученную простыню. На него навалилась груда тел. Они вопили, раздирали на нем одежду. Их безумные серые лица возникали перед ним и снова исчезали, когда другие отбрасывали их в сторону, чтобы посмотреть на свою жертву. Оглохший от их воплей, Биша подбивался вслепую, то попадая кулаками во что-то мягкое, то натыкаясь на кости. Упавших немедленно сменяли другие, и он начал слабеть, цепляясь за их рубахи, чтобы не упасть. Кто-то ударил его коленом в лицо, но он не сразу почувствовал жгучую боль, несколько мгновений оставаясь в шоке. Он опустился на колени и тут же получил увесистую пощечину, от которой его голова резко качнулась назад. Распростершись на полу, он почувствовал, что простыня вокруг его шеи затягивается. Его поверженное тело топтали чьи-то ноги. С помощью скрученной простыни его подтащили к двери. Высокая посмотрела на него сверху вниз, и в скудном свете, проникающем из коридора, он увидел на ее лице неизменную приятную улыбку. Бишоп, прижавшись к полу спиной, уставился на нее и ее низкорослую сообщницу, наслаждавшихся его страхом. Высокая подняла руку, и шум на мгновение утих, только отдельные вздохи, стоны и смешки еще слышались во тьме. Слишком поздно, мистер Бишеп, сказала она. Это уже началось. И они снова набросились на него и потащили в коридор. Ему показалось, что в общем гомоне не слышен смех лин. Ему удалось опереться на ноги и выпрямиться, зарывшись каблуками в жесткий ковер и отбиваясь от толпы. Куда бы они его ни волокли, он не желал там оказаться, но тут увидел перед собой нечто такое, что заставило его громко застонать. Из комнат по обеим сторонам длинного коридора выбрасывали трупы работников психиатрической лечебницы. Их медицинская форма настолько пропиталась кровью, что белого цвета почти не было видно. Он понял, что этих людей не просто убили. Трупы их страшно изуродовали. Неизвестно, были они уже мертвы, когда… Бишоп прогнал эту мысль. Его обуяла ярость. Он не знал, что с ними со всеми произошло, и отчего люди с больной психикой решились на столь вопиющее злодейство. Но он возненавидел их. События последних недель свидетельствовали о том, что они не отвечали за свои поступки. Их слабые души подчинялись чему-то более страшному безумию. Именно это безумие возненавидел Бишоп. Но все они являлись его носителями. Все были орудием его преступлений и предоставили себя в его распоряжение. Они перестали быть людьми. Сморщив лицо в злобной усмешке, низкорослая сделала шаг на перерез, как бы желая подразнить Бишепа. Удар ногой пришелся ей чуть ниже жирного живота, и едва она пригнулась, Бишоп заехал коленом ей по лицу, так что она поперхнулась собственным криком. Те, кто держал его за руки, на мгновение остолбенели – их безумие сковал страх. Бишоп вырвал одну руку и развернулся, чтобы ударить сумасшедшего, который держал другую. Раздробив ему нос кулаком, он испытал мимолетное удовлетворение. Петля на шее стала свободнее, и он быстро сбросил ее через голову, отпрыгнув при этом от толпы, вывалившей в коридор. Потом швырнул человека с разбитым носом в толпу, и вопли вспыхнули с новой силой. К нему потянулись руки, стремясь затащить к себе в самую гущу. Бишоп пятился, шлепая их по рукам, как непослушных детей, лезущих за конфетами, и чуть не наступил на распростертые ноги мертвого санитара. Перескочив через них, он развернулся и бросился к лестнице. Лицо мертвеца, у которого вместо глаз зияли кровавые провалы, окончательно лишило его присутствия духа. Пациенты гнались за ним, спотыкаясь о трупы тех, кого они уже умертвели, и хихикали при этом. Бишоп добежал до лестницы и припал к перилам. Двое – облаченные в белые крахмальные брюки и куртки, униформу Ферфилда, поднимались по ступенькам, но в полумраке их лиц не было видно. Один держал железный прут и барабанил им по стойкам перил. Когда лица оказались на свету, Бишоп увидел в их глазах такое же безумное ликование, как у одержимых за его спиной. Пошатываясь, он стал подниматься на третий этаж. Но чья-то рука тут же вцепилась ему в лодыжку и потащила назад. Чтобы не поддаться, Бишоп схватился за перила, обернувшись, он увидел Лин, тупо хихикающую и очевидно окончательно выжившую из ума Лин, которую он больше не узнавал, которая получала удовольствие от этой жестокой игры и желала его смерти. Смазав ногой по ее задранному лицу, Бишоп закрыл глаза. А железный пруд уже стучал по перилам, за которые он держался всего в нескольких дюймах от него. Санитар сверлил Бишопа глазами и улыбался. Толпа внизу замешкалась у тела Лин, и Бишоп, прыгая через три ступеньки, неуклюже помчался вперед, замирая от страха при мысли, что животный ужас парализует его ноги. Не отпуская перил, он стремительно вписался в поворот. Толпа двинулась за ним, наступая на тело Лин. Бишоп влетел в коридор третьего этажа. Там было темно. Но не настолько, чтобы он не заметил облаченные в белые фигуры, приближающиеся к нему». двери по обеим сторонам коридора открывались и оттуда как призраки все выходили и выходили другие он оказался в западне если не считать дверь слева которая до сих пор еще не открылась он ворвался туда и захлопнул дверь за собой судорожно глотая воздух налег на нее плечом и пошарил в темноте в поисках ключа ключа не было как не было и задвижки за дверью собиралась толпа ноги у него промокли Он попробовал отыскать выключатель, но не нашел. Что-то задело его по тыльной стороне ладони. Шнур. Свет. Он дернул. Облицованные белым кафелем стены ослепили. Он оказался в ванной комнате. Вот почему он не нашел замка. Сумасшедшим не дозволялось запираться. Весь пол покрывали лужи, а глубокая ванна на ножках в форме птичьих лап была до краев наполнена. Гладкая поверхность воды – производило самое мирное впечатление. В углу стоял стул с двумя небрежно брошенными на спинку полотенцами. Он приставил стул к двери под углом, уперев спинку под дверную ручку. Возможно, это задержит их на несколько драгоценных секунд, и он успеет добраться до высокого окна напротив. Он видел, что матовое стекло укреплено металлической проволокой, и взмолился, чтобы ему удалось его вышибить, заранее зная, что рама встроена в коробку окна, дабы исключить возможность открыть его обычным способом. Он прошлепал по залитому водой полу, не обращая внимания на визглевый смех за дверью. Но, проходя мимо огромной ванны, понял, что все это было игрой, что они нарочно позволили ему взбежать на третий этаж и направиться именно в эту комнату. Они хотели, чтобы он увидел, что лежит в ванне под невозмутимой поверхностью воды».